Затем он же на Гаагской, позже, руководитель советской делегации в многолетних переговорах по разоружению, он же, член советской делегации в Леге Наций, побывав и послом в Италии, в Финляндии, ввел последние щекотливые переговоры перед Советско-Финской войной. Наконец, и в ООН с 1946. 1948 он был главой советской делегации. Он же долголетний лектор высшей дипломатической школе Уволен в антикосмополистской кампании, но затем восстановлен в 1953. Еще один приближенный Чечерина секретарь его Леон Хайкис немало лет работал в аппарате Нкида. В 1937 был послан на горячее место послом в Испанию к воюющему республиканскому правительству, по сути, направлять его, но оттуда сорван арестом. А разве не фигура Федора Ротштейна? Он и создает коммунистическую партию в Великобритании в 1920 и в том же году он же участник советской стороны переговоров с Англией. Двумя годами позже представляет РСФСР на Гаагской конференции. Правая рука Литвинова самостоятельно ведет прием послов и поверенных в делах до 1930-го входит в коллегию НКИТ СССР и на 30 лет до смерти профессор МГУ. А когда на другом конце земли в Южном Китае, где и без того проворно шныряет уже 5 лет Грузенберг-Бородин, Взрывается в декабре 1927-го кантонское восстание для свержения Гаминдана, неудавшееся, то узнается, что готовил его наш вице-консул Абрам Хасис, 33 лет, и вот убит китайскими солдатами. В известиях на первой же странице несколько статей, фотография и некролог. Там группа товарищей по борьбе во главе с Куйбышевым и уподобление убитого Фурманову Фрунзе немелко. В 1922 Горький говорил академику Ипатьеву, что советская торговая миссия в Берлине на 98% состоит из евреев. И можно думать, что тут преувеличение небольшое. Сходная картина и в других западных столицах по мере их освоения советами. Что такое была работа в раннесоветских торгпредствах? Живейше описано в книге Соломона первого советского торгпреда в Таллине, первой европейской столице, признавшей большевиков. Нет слов пересказать это большевицкое безмерное, бесчетное ограбление России, одновременно с подрывной деятельностью против западных государств и собственное разложение, вырождение этих деятелей. Вскоре после того разговора с Ипатьевым Горький был с негодованием раскритикован советской прессой за статью, в которой порицал советское правительство, за размещение стольких евреев по ответственным позициям в правительстве и индустрии. Он не имел возражений против евреев как таковых, но, уклонясь от своего взгляда в 1918 думал, что должны доминировать русские. И созвучная московская «Деремес» правда с возмущением откликалась. Что же они, Горький и Шаломаш, взявший интервью, предлагают, чтобы евреи отказались от всякого участия в правительственном аппарате, чтобы они убрались с дороги. Такое решение может быть принято только контрреволюционерами или трусами. Однако в течение 20-х годов такого не случилось. Уже Названной публикацией «Евреи в Кремле» автор Смакуя, ежегодник Народного комиссариата по иностранным делам за 1925 год, знакомит нас с некоторыми ведущими именами из центрального аппарата «НКИД», указывая и посты. А в литературно-издательской части «Наркомата» не нахожу ни одного нееврея. А далее, с явным умилением, отмечает автор, начинается перечень состава полномочных представительств и консульств СССР за границей, и тут выясняется, что не было тогда в мире страны, в которую Кремль не направил бы своего верного еврея, и приводит их развернутый список. Немало еврейских имен – Мог бы найти автор Алифа в Верховном суде РСФСР 20-х годов и в прокуратуре, и в РКИ. А вот уже встречавшийся нам Гойхбарк после председательства в Малом Совнаркоме разрабатывает законодательство НЭПовского периода, руководит составлением Гражданского кодекса РСФСР Он же директор Института Советского Права. Много трудней обозреть власти областные, краевые и не только потому, что они в центральной прессе мало мелькали, еще более из-за изумительной их подвижности, перебросчивости с поста на пост. Эти многочисленные и дальние переброски руководителей в ленинское время вызывались острой нехваткой надежных кадров, а в сталинские могли быть и признаком недоверия оторвать от наросших связей. Вот несколько траекторий. Лев Марьясин побывал секретарем губкома Орловского, он же председатель Совнархоза Татарии и потом зав. отделом в ЦК Украины, и еще потом председатель правления Госбанка СССР и еще зам. Наркомфина. Или Борис Белоцкий, начальник политодела Первой конной армии Сила, участник подавления Кронштадтского восстания, он и ванкит, и первый секретарь Северо-Осетинского обкома и он же первый секретарь ЦК Киргизии, опять все рядом. Или Григорий Каминский, то он секретарь Тульского губкома, то секретарь ЦК Азербайджана, то председатель колхозцентра, то уже и нарком здравоохранения на все руки. Или Абрам Каменский. Нарком госконтроля Донецкой Криворожской Республики, а вскоре зам наркома по делам национальностей РСФСР, да и тотчас секретарь Донецкого губкома, а надо в наркомате земледелия, а надо директор промакадемии, а надо в наркомате финансов. Да немало же и вождей комсомольских. Вот Ефим Цетлин, Восходящий путь с осени 1918 первый председатель ЦК РКСМ, воротясь с гражданской войны секретарь ЦК и МК РКСМ с 1922 и член исполкома КИМ Коммунистического Интернационала Молодежи уже в 1923-1924 на нелегальной работе в Германии, в 1925-1926 на партийной работе в Ленинграде, дальше в секретариате исполкома Коминтерна, в редакции «Правды», дальше заведующий секретариатом Бухарина, что его и погубило. Довольно разительна, и карьера Исаи. Хургина. В 1917 он серповец, деятель Украинской Рады, Центральной Малой, разрабатывает законопроект о еврейской автономии на Украине. С 1920 уже в РКПБ, с 1921 торгпред Украины в Польше, с 1923 Представляет в США германо-американское транспортное общество. Фактически выполнял функции полпреда советского, он же создатель и первый председатель Амторга. И еще необозрим бы путь впереди, но в 38 лет, в 1925 утонул в озере в Штатах. Какая жизненная и политическая динамика. Вот область хозяйственная, строительная. Зампред ВСНХ Моисей Рухимович. В Госплане СССР Рувим Левин, член Президиума, и он же председатель Госплана РСФСР, позже замнаркома финансов СССР. Захарий Кацанеленбаум. Изобретатель спасительного займа индустриализации 1927 года, а стало быть и всех последующих наших любимых займов. Он же один из создателей Госбанка СССР. Моисей Фрумкин с 1922 заместитель нарком Внешторга, фактический руководитель его, и Вайнштейн, уже упомянутый, долгие годы член коллегии наркомфина СССР. Снова видим Владимирова Шейнфинкеля, недавно наркомпрода Украины, а потом наркомземы. Теперь он наркомфин РСФСР и зам наркомфина СССР. Мельницу строить, за потоп отвечать. В ноябре 1927 года происходит юбилейное заседание правления Госбанка СССР. Пятилетие введения червонца. В газете статья Зангвиля о значении червонца и групповой снимок, о среди заседающих особо отмечены председатель правления Шейман, член правления Каценеленбаум. Шейман же был не только председатель правления Госбанка, на каждом советском червонце была изображена именно его подпись. Он с 1924-го и нарком внутренней торговли СССР. И он же, возьмитесь читателя за сердце, в апреле 1929-го остался за границей то есть в проклятом капитализме. Говоря же шире о среднем служебном уровне в советских учреждениях, известный профессор-экономист Бруцкус спрашивает, разве революция не открыла перед еврейским населением новых возможностей? Среди таких государственная служба. Более всего бросается в глаза появление значительного количества евреев советских служащих и притом часто на весьма высоких постах. Причем большинство еврейских служащих выходит не из еврейской массы, а из верхов еврейского населения. Но верхи еврейского населения при своем вынужденном переходе на советскую службу, конечно, не выиграли, а потеряли. Если сравнивать с состоянием в своих бы собственных предприятиях, в чужих ли капиталистических или в свободных профессиях, И к тому же вдвинутые в эту советскую служебную иерархию, Евреи должны проявлять совершенно исключительный такт, чтобы не вызвать вокруг себя зависти и неудовольствия. Массовое появление евреев-служащих, даже независимо от их качеств, должно было не ослабить, а усилить антисемитизм в составе служащих и в интеллигенции. И констатирует. Еврейских служащих особенно много в комиссариатах, исполняющих экономические функции.